28 мая 37-го. Кто-то говорит, творить можно из чего-либо, а не из самого себя, и что Бог везде и всюду, и ничего кроме Него нет, а потому творить из самого себя тоже не вполне правильно. Хочу спросить, почему? Во-первых, если Бог везде сущ и ничего вне Его нет,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 Человек может быть окружен самыми изысканными материалами, но если огонь творчества в нем слаб, он ничего не создаст. Именно мысли и мыслительная энергия творят. Припомните восточное учение о силе творчества. Настал час указать, что величайший бог всех народов есть единый живой бог в природе. Единое вселенское божество, Бог непреложного закона, Бог справедливого воздаяния, но не произвола в милосердии. Ибо именно эта надежда на незаслуженное высшее милосердие является, может быть, самым сильным поводом к повторным злодеяниям.